Глава 3. Не имеет глаз, а видит. Одна только женщина на свете видела настоящего Гуэмплена. Слепая девушка. Чем она была обязана Гуэмплену? Да я знала о Турсусе, которому гуимплен рассказал о своем трудном переходе из Портленда в Уэймит и обо всех ужасах, пережитых им после того, как его оставили на берегу. Она знала, что ее крошку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 Сам, еле передвигавший ноги, в пустыне истощенной, разбитый усталостью, принял из рук ночи тяжкое бремя другого ребенка, что несчастное существо, обездоленное при непонятном разделе жизненных благ, именуемом судьбою, взяло на себя заботу о судьбе другого существа и, будучи олицетворением нужды, скорби и отчаяния, стало провидением для найденной им малютки.